И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого Духа Бесовского, и он закричал громким голосом: Оставь, что тебе до нас, Иисус Назаренин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Иисус